Глава 4. Почему он не уходил? Я нервничала. Пальцы путались в гирлянде, а он продолжал стоять за моей спиной, заложив руки в карманы брюк. Разве что песенки не насвистывал, чтобы в конце концов добить меня? "Ну и", заговорил мужчина, а я дёрнулась и чуть не оторвала лампочку. Не хватило ещё сломать гирлянду из-за него. "Долго будешь ждуться, или я могу помочь?" Я покачала головой, не соизволив повернуться к мужчине, потому что знала, если увижу его лицо, то разрыдаюсь или вцеплюсь ему в глаза, как разъяренная тигрица. Оба варианта мне не подходили. Первый по понятным причинам уничтожил бы мою хрупкую броню, которую я удерживала на себе с трудом. А второй? Сейчас в восемь часов вечера мы не садились за стол и не пили шампанского, а уже скандал и драка. Тоже так себе вариант. грустно усмехнувшись, я вздрогнула, когда рядом со мной ощутился Евгений. Он опустился на колени и перехватил другой конец гирлянды. И когда они умудрились так запутать, проворчал он, а на моих губах невольно дрогнула улыбка, потому что в голове бродили точно такие же мысли. Они сделали это специально, выдохнув, отозвалась я. И как часто такое утворяют с гирляндой? переспросила я, хотя понимала, его вопрос был глобальный. с гирлянды раз в год, а вот меня достают периодически. Стоит мне появиться у них на глазах, никакого уважения к старшим. Евгений рассмеялся, и от его смеха, который я помнила, как будто он был расписан по нотам, улыбнулась, наплевав на раздражение. Нужно немного расслабиться и ввести его в заблуждение. Пусть думает о том, что я не злюсь, и тогда отомщу ему. Обязательно поквитаюсь. Значит, малышня не ставит тебя в расчёт. Никакого авторитета, покачала головой. Впрочем, я не врала. Меня действительно мало кто воспринимал в семье всерьёз. Как говорит мама, я её ребёнок, который никак не может вырасти. Странно. Евгений справлялся с гирляндой намного быстрее, чем я. Его руки были уже близки к узелку, с которым я воевала. Нужно поторопливаться, иначе он окажется недопустимо близко. Мне казалось, что тебе 30 лет, вполне себе взрослая девочка. Такое девушкам не говорят. Девушки кокетничают, а не кусаются. Хмыкнув, я послала ему уничтожающий взгляд, неубедительно, потому что мужчина громко рассмеялся, отнимая у меня проклятую гирлянду со словами: "Дай сюда, сделаю всё сам". В сучьев ему ненавистный проводок с миллионом лампочек, я поднялась на ноги и поправила платье. Возможно, пора поискать булавки, иначе я могла случайно оголиться при посторонних. Даже отступив назад, я все еще была в поле зрения мужчины, поэтому мои неловкие попытки подтянуть наряд не остались незамечены. Нужно было примерить, прежде чем купить, — с улыбкой в голосе произнес он. — Подарок мамы, — огрызнулась в ответ. — О-о-о, — растянул губы, вставая следом за мной и протягивая распутанную гирлянду. — Тебе идет, если честно. Не нужно, отмахнулась от его комплимента. Мамы тут нет, не услышит, так что говори как есть. Оно сползает. И тебе явно некомфортно, пожав плечами ответил мужчина. Я растерянно захлопала ресницами. Он на моей стороне? Да быть такого не может. Пытается таким образом загладить вину? Хотя вряд ли он чувствовал себя виноватым за то, что растворился в утренней дымке, бросив меня в полном неведении и непонимании. Проще говоря, переспал и ушёл в закат. Ну, то есть в рассвет. Спасибо, выдавило из себя непозволительное слово и направилась на древеневших ногах к ёлке. Вот тогда и эффект, всего пара фраз, а я расчувствовалась, в голове сумбур из мыслей, в душе раздарай, а сердце бешено билось в груди. Хоть кто-то на моей стороне. Я забралась на табуретку, с помощью которой мальчишки снимали гирлянду. и начала вешать ее обратно, не обращая внимания на шевеление вдоль периметра. Помочь? Евгений вновь очутился рядом, заставляя меня нервно дернуться. Табуретка покачнулась, качнулась и я, сгибая коленки, ругаясь и летя в тартарары. Вот только очутилась в руках мужчины, как в чертовом бульварном романе. «Аккуратней, Женечка!» — рассмеялся он, вот только глаза его не смеялись. Настороженные. тёмный и смотрящий. Ты всё спланировал, хмыкнула, слязав с его рук и вручая второй конец гирлянды. Делай сам. Я отошла назад и наблюдала за тем, как Евгений довольно ловко крепил гирлянду, поправлял мишуру и съехавшие после ограбления в разные стороны игрушки. Когда всё было закончено, он убрал табуретку под лестницу, повернулся ко мне и остался стоять в ожидающей позе. Даже на похвалить? Конечно. Самодовольно отозвался мужчина. Не дождёшься, пожал плечами. пора возвращаться в гостиную, и лучше поторопиться. Евгений согласно кивнул и поравнялся со мной в коридоре. Боишься, начнут без нас? Боюсь, нас уже женили. Мужчина резко замер на месте, а я по инерции продолжала идти, пока не заметила отсутствие на парнике по неприятностям. Что такое? Развернулась и уставилась в его потемневшее лицо. Эй, -э -э, что случилось? Евгений поднял руку и поманил меня к себе. Я сощурила глаза, всматриваясь в его лицо, но ничего подозрительного там не увидела. Вздохнув, вернулась к мужчине и остановилась достаточно близко для того, чтобы говорить тихо. "Повтори-ка, что именно? Последние слова. Про нас уже женились?" Он кивнул, а лицо стало ещё темнее. "Неужели лампочки перегорели на потолке?" потому что я никак не могла понять, отчего его лицо так менялось, как грозовое небо с оттягиваемой черными страшными тучами. Гляди, и прогремит гром, а молния поразит насмерть. Откуда такие мысли в твоей голове? А то непонятно, — хохотнула я, но быстро прикусила язык. Шутила тут только я. Причем делала это очень плохо. Мужчина же был насторожен, но ему явно было не до шуток. Ты один, я одна. Мама настояла на том, чтобы в этом году я приехала отмечать праздник, купила это дурацкое платье и настырно заставила его надеть. Маринка на её стороне, даже братья. И после появляешься ты с родителями и сестрой. Заметь, ты тоже без пары. Думаю, тебе не предложили привести с собой подружку. У тебя же её нет? Сглотнув, мужчина медленно покачал головой. Делай выводы, Евгений. Они что-то задумали. Я это своей пятой точкой чувствую. Она не врёт, когда меня ждут неприятности. Сначала Евгений посмотрел на мои бёдра, а я сконфуженно сжалась. И кто меня дёрнул за язык упомянуть части тела, которым я не хотела бы привлекать чужое внимание, особенно мужское. После взгляд Евгения вернулся к моему лицу, задержался на губах, изогнутых в подобии улыбки, глупой и не оправдывающей то, что я болтала не подумав. Он хыхтнул, но как-то горько, обречённо. Значит, свисти нас решили, протянул мужчина, пряча руки в карманах брюк. Выпрямил спину, растянул хитрую улыбку на красивых губах. А я ведь помнила их вкус. Немного соли от морского ветра, много маргарриты. Ох, как же хотелось всё забыть. Мне об этом, конечно, никто не сообщал, но есть такие подозрения. Евгений согласно кивнул. Нужно удостовериться о после — А после моей ноги здесь больше не будет, — пробурчала я, складывая перед собой руки. — Главное, пережить эту ночь. И с меня довольно, надоело. — Ох, а кто это тут шепчется? — из-за спины донесся мелодичный голос матери. Я вздрогнула и отпрыгнула, чуть не впечатавшись в широкую грудь Евгения. Он тоже удивился ее внезапному появлению, но виду не подал, только руки выставил вперед, явно собираясь меня вновь ловить. Но я удержала себя в вертикальном положении и не планировала растекаться бесчувственной формой в чужих мощных, горячих руках. Нельзя так думать. "Я вас потеряла. А вы, оказывается, милуетесь", она хихикнула, приближаясь к нам. Я медленно повернула голову, пытаясь не выглядеть ошарашенной. Мужчина ушли к своему костру. "Понял", спокойно произнёс Евгений. Пожалуй, раз новогодний ель в порядке, я могу тоже посмотреть на ваш двор. Алла говорила, вы занимались украшением участка. Мать расплылась в улыбке, остановившись от нас слишком близко. Я же мелкими шажками постаралась отойти от Евгении на безопасное расстояние. Да, горки сделали для ребятишек. Небольшой каток залили, даже ёлку там украсили. Правда, она маленькая, но уже пушистая. Ребятишки сами полностью её украшали. Мама продолжала восторженно рассказывать про то, что было сделано для встречи праздника в кругу большой семьи, и не замечала, как хмурился Евгений. Я косо посматривала на мужчину, отмечая пролегшие на высоком лбу морщинки. О чём-то думал или злился на нас? Мам, наверное, Евгений хотел бы посмотреть двор или вернуться к остальным. Вывернулась я, спасая нас всех от бессмысленной беседы. Мужчина почти бесшумно выдохнул. Ох, ну да. Мама всплеснула руками. С удовольствием прогуляюсь. И вновь на губах Евгения расползлась дежурная улыбка. Не прощаясь, он ушел обратно в гостиную, а мы остались в коридоре. Я провожала взглядом широкую спину гостя и не заметила, как мать подскочила ко мне и схватила за локоть и потянула обратно в холл. Мам, взмолилась я с трудом перебирая ногами. Уж больно быстро сменила родительница. Цыц, дочь, шккнула она. Так, рассказывай, о чём мило беседовали. Вздохнув, я потёрла локоть, который мать наконец-то выпустила из своих ловких пальчиков. Ну вот, гадалки не ходи. Я так и знала, они что-то задумали. А оказалось не просто что-то. Эх, бедный Женя, достанется ему. А если в этом ещё участвовала Алла Павловна? «Ждать беды нам всем!» Объясняла, где что находится, натянув маску безразличия, ответила я. «Я так понимаю, Евгений у нас не бывал?» Мать отрицательно покачала головой. «Ха-ха! Попала в цель!» Пусть это была лишь догадка, но выкрутиться во второй раз у меня получилось. «И как он тебе?» — в лоб спросила мама, вырывая из меня возмущенный вскрик. «Перестань уже, пожалуйста!» Надула губы, как делала в детстве. Раньше удавалось обдурить родителей. Теперь трюк не работал. Так, дочь, хватит нос воротить, пообщайся с Евгением. Он один, и ты у нас никому не нужная. Так что соберись, девочка. Похлопав меня по плечу, мама отвернулась. Жду тебя в гостиной. Пора на стол накрывать. Я поморщилась. Чувствую, что ночь выдастся жаркая. Если что-то и приходило в голову матери, то она обязательно этого добивалась. Но я буду не я. Если соглашусь плясать под её дудку, пожалуй, Евгений согласится со мной. А если мы оба против, то никто нас не заставит. Подойду через 5 минут, пробурчала в ответ и направилась в свою каморку. Пора поискать булавки и наконец-то закрепить сползающее платье.